Дать имя новому виду это чудесно. Это значит поймать всачок человеческого наблюдения и человеческого языка дикое, редкое, доселе неведомое существо. Да еще с линеевым остроумием четкостью, живо используя наследие мифов, сказок, имена и героев. Сначала он хотел назвать атропу капут мортуум, то есть мертвой головой, Но его номенклатура требовала односложного слова. И тогда он назвал мотылька по имени Слепой Фурии с ужасными ножницами. Не повезло невинному бедняжке. Его маленькая жизнь отягощена столь значительным смыслом. Сфинкс Атропа поразил меня, потому что я сама пишу, и пока писала, Линнеевы имена странным образом проникли в работу. В свое время я прочла «Система натуры» и театрум инститорум Томаса Муфе, который нашла в библиотеке сэра Гарольда и извлекла из них много поучительного. Сколько у вас достоинств! Я просто поражен! Вы знаете латыни, древнегреческое, вы великолепно рисуете, превосходно знаете английскую литературу. Я училась в приходской школе при епископе, где дети были старше и умнее меня. Мой отец был у нас наставником, а жена епископа огружала всех теплом и заботой. «Я буду вам благодарна», — продолжала она, как будто торопясь уйти от новых личных вопросов, — «если вы на досуге пролистаете эту рукопись». Я начала писать одну басню в качестве пояснения их книги. Меня заинтересовала этимология имени Церура Винула и еще одной Сфингиды. «Дейлифила Эльпенор». И я решила сделать этих удивительных существ героями назидательной басни. Но тут поняла, что увлеклась, написала что-то более пространное, чем собиралась, и, наверное, более претенциозное, чем положено быть сказки И вот ломаю голову, что с ней делать. «Вы должны опубликовать ее под своим именем, выпустить целый том ваших сказок». Вообще-то, по натуре я не выдумщица. Это хроника наших муравьиных городов заставила меня взяться за перо. Вряд ли сказка представляет большую ценность. Надеюсь, что вы с беспощадной откровенностью укажете мне на ее недостатки. Она наверняка восхитительно возразил Бильям искренне, хотя несколько рассеянно. Мэтти Кромптон задумчиво смотрела вниз, избегая его взгляда. Я уже говорила, правда, в ином контексте, не следует кривить душой. Ночью Вильям зажег новую свечу, лег в постель и начал читать. По ту сторону двери, отделявшей его спальню от спальни жены, раздавался непривычный еще размеренный и покойный звук. С некоторых пор Евгения стала храпеть. Затаканием За лесного голубя следовал взвизг, точно ногти царапнули по шёлку, а потом вскрак, похожий на вскрак голодного же ребёнка. Внешний вид обманчив. Жил однажды крестьянин, который в поте лица возделывал землю, заросшую колючками и чертополохом. И был у него три сына. Чересчур много наследников на тот клочок земли, что давался ему с таким трудом, так что младшему по имени Сет пришлось, завернув в узелок хлеб и одежду, отправиться искать свою долю в чужие края.